438 сентября 11 Силою моею побеждается любое препятствие. Можно идти через жизнь силою учителя. Можно ничего и никого не бояться. В нем можно обрести спокойствие. Темные попытки не прекратятся, но будут разбиваемы силою защитного луча. Сколько их было и сколько их будет. Они тоже служат продвижению укрепляя зоркость и находчивость для того чтобы воин был всегда в готовности он должен знать что враг не дремлет инструмент в работе не ржавеет и блестит плуг бездеятельность мускула вызывает в омертвление лучшее рабочее состояние микрокосма это его постоянное напряжение надо всегда быть на страже и на страже именно неожиданностью часто пользуются темной чтобы нанести вред или нарушить равновесие От ожидаемого удара можно защититься, но только постоянная настороженность позволяет отразить удар неожиданности. Ослабить напряженность заградительной сети значит отдать себя в жертву случайности и произвола людского. В лаборатории токов высокого напряжения не ослабевают внимание и напряженность работников. Люди окружены еще более мощными тонкими энергиями. Ими надо уметь управить. Их удары по естеству человеческому могут быть болезненны и разрушительны, особенно когда направлены злой волей или когда они являются несгармонизированными энергиями человеческого организма. Заградительная сеть — лучший щит от воздействия, но ее надо держать в порядке и готовности. Астрал непокоренный часто ставит владельца своего в опасное беззащитное положение. Вспыхнув, он открывает заградительную сеть оставляя в ней брешь и отдавая неосторожное сознание на милость победителя. В отношении защитности замкнутость, изолированность и сдержанность ставят психический аппарат человека в недосягаемости для цепких рук. Ненужные вредные раскрытия себя чужому сознанию создают канал для воздействия, потому молчание лучше серебра и лучше золота. Любят люди в каждой лыко поставить строку. Зачем же делать себя объектом нежелательных возможностей? Раньше люди уходили в отшельничество. Ныне утверждается отшельничество в духе, которое труднее. Отшельничество в духе в жизни обычной земной требует особого напряжения, зоркой настороженности и постоянного дозора. В сферу микрокосма посторонние не допускаются. Бронёю духа окружает себя сознание. Запомните, спокойствие — лучший щит, равновесие — непрободаемое. Тяжек — обратный удар темных энергий, ударившихся о броню равновесия и отброшенных назад на своего породителя. В состоянии равновесия пребывая, можно отразить любое нападение темных не выдерживают хрупкие оболочки силы ровно горящего пламени. Так задачей ученика является охрана своего микрокосма от вредных воздействий людских и среды окружающей. Легкомыслие усыпленности не есть качество ученика. Надо понять, что самая сущная жизни земной, обывательской, рычит и противодействует носителю света. Отсюда и необходимость дозорного состояния сознания, непрерываемого ни на миг.